Глава седьмая. Последовавшая внучка. Потому что твой стиль, а не стиль Святого меча, спросил я, и он кивнув ответил: "Верно. Но я могу и в стиль Святого меча преподавать, если попросят". "Но давить не этого хочешь, Джон. Всё так. Если солдаты будут учиться в стиле Святого меча, хотим будет ни к чему. Было много сильных мечников в стиле Святого меча, таких как мой отец, Ален Сириус. И их стараний было вполне достаточным. И всё же я собирал свою из Тихакима вперёд. Святой стиль не слаб, но он выбирает лишь людей, которые могут стать сильными. Лишь талантливые люди, совместимые со святым стилем, могли стать сильными. Но к большей части людей в армии и рыцарских орденах это не относилось. У них не было никакого таланта. Можно стараться сколько угодно, им не победить воина-мага, вроде моего отца или просто человека, наделённого талантом. На стиль сурд Хакимова был совсем другим делом. Конечно, простыми стараниями стать таким же сильным, как старик, не получится. Может, убить с ним не получится, но нанести раны вполне возможно. Кто можу силу выживать, давал не святой стиль, а именно сурд. В стиле Святого меча был слишком заточен под рыцарство. Рыцари считали, что за поражением следует изящная смерть. Но в основе стиля сурд лежало желание выжить. Как бы жалко и грязно это ни было. Трусты или кто, не важно. Главное, что в конце ты можешь подняться. Таких идей придерживался стиль. И на настоящей войне куда полезнее были именно такие мечники. Поэтому я и хотел, чтобы Хаким стал инструктором в армии. Я сказал старику. Ты прав, преподавать святой стиль смысла нет. Тогда надо доказать твою профессиональную пригодность. Старик, ты должен зарекомендовать стиль сурд. Вот как. А сейчас основной стиль страны – стиль святого меча. И мне не позволят проталкивать свой стиль так просто. Наделя стиль Святого Меча не просто прославленный, он сильнее любого из стилей. Хаким высоко оценивал его, и это понятно. Ради победы он прошёл через множество боёв. Он был суровее в используемых навыках, чем кто-либо. Но это не значит, что он не верил в собственный стиль. Поэтому я сказал: "На Святым стилем тебя не победить, верно?" На мою провокацию Хаким удивлённо поднял брови. Эх, вот и именно «Хотелось бы мне сказать, но противостоять мечу абсолютного отчаяния я не могу. Но если я использую эту технику, тогда другой разговор». Тут уже я удивился. «А ты уже можешь?» Он видел её лишь раз. Я ещё не успел о ней рассказать. А он говорил, что вроде как может её применить. Я задал вопрос, но Хаким ответил, как ни в чём не бывало. «Не удивляйся так. Будь это чужой стиль, мне бы даже после многих раз было бы сложно повторить». «Ну, а эту-то вроде как я придумал. Техники, которые я не знаю, я видел в своих собственных снах. Я верю твоим словам, а значит и чувства мои настоящие. Достаточно раз увидеть, чтобы всё впечаталось в тело. Так-то?» Я пришёл к пониманию того, как Хаким разрабатывал новые техники. Он брал неточные заготовки и воплощал их, выискивая нужный результат. Теоретически я это понимал. Он выискивал способ применения техники. Но чтобы человек мог с одного взгляда всё понять, для меня такое было невозможно. Я в очередной раз убедился, насколько он пугающий мечник. Но и его невероятная сила делала это возможным. Если так, то ты можешь отправляться в столицу и продвигать стиль сурд. «А, в каком смысле?» «Столица проходит большой турнир, понимаешь?» Хаким согласно кивнул. «Предлагаешь мне победить там?» «Да, тогда для тебя будет открыт путь тренера». Там уже несколько сотен лет не побеждал никто, кроме мастеров святого стиля. И стиль способен и победить их всех, и привлечь чётко себе внимание. Ты ведь не скажешь, что не сможешь этого сделать. От этих слов на лбу Хатимов вздули зевном. Он опасно улыбаясь заявил: "Я не смогу. Ты оправдал мои ожидания. Пришёл мы ещё рёт оправдать твои". Согласие на участие в турнире есть, но так быстро вернуться мы не сможем. Каким желз здесь практически уединённой жизнью, лишь общался с деревенскими жителями. Он охотился на монстров и обменивался с местными на нужные в хозяйстве предметы. Старик обеспечивал их мясом и кожей, а теперь будет плохо, если он просто пропадёт. Надо было подготовить и много всего другого для отправки в столицу. Так что мы отправимся вперёд и будем ждать его там. И всё же, которая ты уверена? спросил я у девушки, которая спускалась с горы вместе с нами. Юная воительница с пепельными волосами ответила: "Конечно. Если дедушка спустится с горы, то и я должна идти за ним. Я жила в горах лишь для того, чтобы обучаться у него. Мне даже как-то обидно. Выходит, что из-за меня её обучение вынужденно было прерваться. Хотем будет занят, и у него не будет времени заниматься которой. Выходит, что поступил я мне очень хорошо. Не будет меня, она бы дальше жила своей радостной жизнью". Но с другой стороны, через несколько лет она, скорее всего, должна умерить. Так что с какой-то стороны это даже к лучшему. Предвкушая мои слова, которые ответила: "Да ничего. Да и мне только ради дедушки еду в столицу. А меня ведь и семья есть. Если не за дедушкой, то и вернусь к себе домой". Я почти ничего не знала о её семье, поэтому мне и было интересно. Ну, это ведь хорошо и верно. Когда мы уже с вами? Ничего и всего ждать не приходится. Хотелось сказать, но которая покачала головой. «Нет, неправда. Выходит, что весь мир будет в опасности. Из-за демонов». Девушка полностью слышала мой разговор с Хакимом. «Теперь скрывать что-то смысла не было». Я кивнул в ответ. «Вроде как. А ты мне веришь?» Я бы сам подумал, что это полнейшая чушь, которая улыбнулась мне. «Ну знаешь, ты сам-то понимаешь, что сделал. Остановил атаку Хакима Сурта». Я видел множество боёв дедушки с мечниками, но подобного не смог никто. Знаешь, сколько людей похоронено за той хижиной? Но, ну, блин, последнее слушать не хотелось. Но таким уж был Хаким Сурд. Такое происходило снова и снова. И всё же кое-чего я не понимал. Если считаю, что я говорил правду, ты не переживаешь за свою семью? Ты ведь прекрасная мечница, которая, если узнаешь, что скоро начнётся великая война, и человечеству, как виду, будет грозить вымирание, «Разве не будешь переживать за свою семью?» Но девушка пожала плечами. «Не такая уж я и сильная, а они и без меня справятся. Там много слуг, которые куда сильнее меня». Я понял, что семья не так проста. Она из рода состоятельных торговцев или даже аристократов. По виду, скорее уж аристократов. Были вещи, которые себе мог позволить не каждый. И кожа которой отличалась своей ухоженностью от большинства. И без этих предметов следить за собой и не получится. На это требовались деньги. А на красоту в первую очередь переводили деньги именно аристократам. И ладони её были гладкими и красивыми, несмотря на то, что она обращалась с мечом. Да и было видно, что она никогда не занималась тяжёлым сельским трудом. Но я не стал этого озвучивать. Просто кивнул. Вот как. Ну раз уверенно, то ладно. Но тебе есть где остановиться в столице? Я переживал, вдруг и негде жить. Девушка лишь улыбнулась. «Я много охотилась на монстров в горах и продавала их в деревню. Вот и успела скопить. На них можно довольно долго жить в столице, да?» Сказав это, она показала кошель с деньгами. Внутри было много золотых монет, так что с деньгами проблем возникнуть не должно. Хотя даже с ними был шанс не найти ночлег. Килкиер высказал свою озабоченность. «Скоро вступительный экзамен в армию. Будут стекаться толпы людей». Полагаю, что ночлег будет найти не так-то просто. В той жизни я тоже приезжал на вступительный экзамен. А теперь, как у выпускника, у меня столько дорог. И самая широкая вступление в армию. Выпускник магического университета куда перспективнее обычного солдата, а значит, это положение было как у младшего офицера. Но меня интересовала судьба старшего офицера. Так что я нацелился на экзамен. По времени экзамен на вступление в армию занимал достаточно много времени. А результаты на вступление в офицерское училище сообщались почти сразу. Как и другие выпускники, всегда можно было начать с младшего офицера. Для них экзамен заканчивался, когда их дела передавали в соответствующий армейский департамент. Выпускников зачисляют в воорумьи ордена довольно быстро. Не к чему держать на экзамене ещё и элиту. Из-за этого нередко бывает, что вступившие чуть раньше ведут себя как старшие. И тут дело не только в чисте, что они вступили раньше, а Ну и в личных качествах и способностях. Выслушав Килгейра, который спросила: "Что? Ну, мы же не оставим одинокую девушку без крыши над головой". Её вопрос заставил нас переглянуться. Мы молча покачали головами.